Глава 75. Наступал новый 1953 год. В сущности, просто какой-то год в долгой истории людей. Ася с Колей начали отмечать его вместе с младшими классами на утренней школьной елке. По очереди сидели за пианино, а Коля еще был Дедом Морозом. Потом пили с детьми чай с пирогами. В этом году праздник был скромнее. Богатое управление строительством 503 прикрыли. И начальство, и денег в Ермакова стало меньше. В детских подарках уже не было мандаринов, которые раньше специально к Новому году привозили самолетом. Но все равно было весело. Ребятишки с криками и визгами носились по школе, счастливые и свободные. Вечером был новогодний бал. Старшеклассники уговорили директрису отдать им спортзал. Он больше актового зала. Украсили его пахучими пихтовыми лапами и самодельными игрушками. Огромная фанерная тройка из северных оленей летела под потолком с надписью «1953 под дугой». Был концерт с чтением стихов, акробатическими и художественными номерами, песнями под гитару собственного сочинения. Потом родительский комитет вместе с учителями Сели в учительской выпивать и закусывать, а в спортзале притушили свет и начались танцы. Горчаков накануне Нового года предупредил, что ему вряд ли удастся выбраться. Но Коля все равно несколько раз за этот день бегал домой посмотреть, не пришел ли отец. Ася тоже ходила. Домой вернулись в два часа ночи. Горчакова не было. По случаю праздника дизель еще тарахтел и давали свет. В нетопленном домике было холодно. Ася села в одежде к столу, развязывала пуховой платок. Коля закладывал дрова в печку. Сам продолжал возбужденно рассказывать. «Ты права. Мне надо серьезно заняться музыкой. Я и Даше это сегодня обещал. Хочу выучить первую балладу Шопена и сыграть отцу. Ты говорила, это последнее, что он тебе играл. Он меня еще ни разу не слышал». Ася смотрела молча и устала. «Он правда играл лучше тебя. Даже не верится». Он совсем не похож на пианиста. Коля зажег бересту и сунул под дрова. — Будем топить с открытой дверцей, быстрее нагреется. Отец очень любит музыку, но не любит о ней говорить. — Как мне нравится, что ты называешь его отец. — Да? А что? — Это значит, что у Гера Горчакова есть сын. Ася тихо улыбалась. — И еще? — Твой отец рад тебе больше, чем мне. — Да? Мне так не кажется. Я не ревную. Было бы ужасно, если бы было наоборот. Коля присел рядом, обнял ее за коленки. Он Севу тоже любит, носит с собой его фотографию. Мам, не надо, ты сама говорила. Да? Какую фотографию? Там, где Сева с бабой читают. Они оба смотрят в объектив. Ася молчала. Потом встряхнулась, заставляя себя улыбнуться. В вышедшем году мы встретились с нашим отцом. Она замолчала, словно обдумывала сказанное. «Он тебе нравится?» Печка плохо разгоралась. Коля прикрыл дверцу. «Почему нравится? Он мой отец. Почему ты спрашиваешь?» «Если бы ты знал его молодым, ты очень удивился бы. Я не думала, что люди могут так меняться. Иногда вздрагиваю, что это не Гера, а кто-то другой живет под его именем». Ася замолчала, улыбнулась Коле. Целый день сегодня вспоминала его молодым. Наряжала с ним елку. Она поднялась и стала доставать тарелки. «Давай поедим. У нас и шампанское есть. Выпьем, чтобы его освободили». «Ой, я совсем забыл, у меня сюрприз!» Коля снял с полки книжку и достал конверт. «Вот, отец сказал, если он не придёт, тут его новогоднее поздравление». Ася открыла конверт. Это было письмецо. Первое письмецо от него за столько лет. «Дорогие мои Ася и Коля, как же хорошо, что вы есть у меня. Вы учите меня волноваться и ждать, и любить, и даже надеяться на что-то. Это мне немного непривычно и нервно, но я пробую. Надеюсь, вам все это не слишком хлопотно. С наступающим вас 1953-м, дорогие мои. Будем надеяться на лучшее». Лучшее для нас — это как можно дольше остаться вместе. Шел уже третий час ночи. Автор письмеца в это время тоже не спал. В лагерном лазарете никакого праздника не чувствовалось. Все шло как обычно. 31 декабря их лазарет обшмонали на предмет наркотиков, спиртного и колющего-режущего. И вертухаи ловко умыкнули у Горчакова пять пачек беломора. С куревом было напряженно. Тяжелых больных было немного. Пожилая медсестра, всхрапывая, спала головой на столе под настольной лампой. Горчаков накинул бушлат и вышел на улицу. Погода была не новогодняя. Минус небольшой с ветром. Казалось, что мокро. Он встал за угол и достал папиросы. «Ася была беременна», — сказала ему несколько дней назад. «Срок уже не маленький». Горчаков, и тогда, и сейчас это чувство зашевелилось где-то в глубине. Был этому непонятно рад. Или не рад, но что-то, какое-то серьезное чувство поселилось в груди. Он, инстинктивно уже опасающийся перемен, теперь был спокоен. Ася опять оказалась сильнее его страхов. Он докурил, но все стоял, думая о Басе. Откуда в ней столько сил жить вопреки обстоятельствам? с непроходящим горем, рвущим ее изнутри. Жить, любя, этой любовью отогревать других. Даже он стал привыкать к дурацкой мысли, что его жизнь может быть иной, чем она была последние полтора десятка лет. Он открыл дверь и шагнул в кашель и бормотание ночного лазарета. Валентин Романов за час до Нового года Ввалился в свою комнатенку и начал стаскивать с себя грязную одежду. Второй месяц пошел, как он жил в Красноярске, обивая пороги учреждений. Писал запросы, подавал заявления в прокуратуру, милицию, особый отдел пароходства. Нигде не торопились с ответами. Деньги давно кончились, и он подрабатывал на товарной станции грузчиком. Жил Валентин в общежитии Речников, куда его устроил Белов. Бакинчикам не положено было, но комендантша приняла дорогие духи фабрики «Красная заря» и дала место в чуланчике под лестницей с раскладушкой, которая сломалась под Валентином в первую же ночь. Уставший, как собака, доплелся до душа, постоял, отходя под теплой водой, потом долго брился, рассматривая себя в зеркало, смотрел на хмурого пожилого мужика и думал о жене. Анна была молодая, красивая. Никогда бы и не глянула она на рябую рожу, что смотрела сейчас на Валентина Романова. Жизнь сыльная приперла. Сидит теперь одна с малыми ребятишками под енисейскими снегами. Валентин вытерся, натянул трусы и с полотенцем на плече пошел к себе под лестницу. Мужики, поддавшие уже и нарядные, шутили над Ильей Муромцем и Зангутихи. Из каких-то комнат доносился и браконьерский женский смех. «Наберет сегодня комендантша духов», — понимал Валя, вытягивая из форточки авоську с куском сала и бутылкой водки. Стол себе на ящике на газетке накрыл, хлеба порезал, луковицу и сел на матрас, по-татарски скрестив ноги, налил пол стакана, Задумался. Почти год от Мишки ничего не было но не было и плохих вестей. Это ничего, — вспоминал он собственные лагеря, — могли и режим поменять, писем лишить, мало ли, был бы только жив. Он кивнул кому-то, перекрестился, выпил неторопливо и с благодарностью, и стал закусывать. Ленинградский инженер Николай Михайлович Померанцев с неразлучным своим товарищем Вологодским крестьянином Игнатом Кирьяновичем Климовым, были званы на Новый год к литовцам. За ними пришел молчаливый Йонас. Звали и Сансаныча, но тот остался в караванке. Литовцы жили в бараке на краю нового города. В шестнадцатиметровую комнату собралось человек двадцать. Было тесно. а так до двери тянулся стол, составленный из нескольких. Под ним ползали дети, а совсем маленьких и блюда передавали по рукам. Йонас женился прошлой весной. Его молодая жена качала на руках грудного. Выпивали очень вкусный самогон, сваренный по какому-то особому литовскому рецепту. Было весело. Собирались сидеть до Нового года по вильнюсскому времени. И именно на этот торжественный момент подать литовские картофельные колбаски «Ведарай». Повелос объяснял, что это такое и как вкусно. Но начали с игарского времени и подали Нельму, запеченную в тесте. Помиранцев с Климовым и Повелосом вспоминали их работу и сытную жизнь на полярном, пили здоровье Сансаныча, Николь, арестованных Фролыча и Степановны. Подошел Йонас. Давайте выпьем за всех, кто остался в этой ледяной земле. Неважно, русский он или литовец или кто-то еще за тех, кто лежит в Дорофеевском, Агапитово, Сопкарге. Выпили, не чокаясь. «А сейчас за твою дочку!» — Климов показал на свою пустую стопку. «Наливай! Люди жили, люди будут жить. Пока есть любовь, никакая дурная сила им не страшна». В соседней комнате и коридоре начинались танцы. Молодежь, мешая русский, немецкий и литовский, спорила о пластинках. Поставили аргентинское танго. В караванке никого не было. Сансаныч лежал на своих нарах и читал речное и озерное судовождение. Читалось плохо. Его ставили на большой теплоход Сергей Киров. Но сейчас он ни о чем не просил. На него просто пришел приказ. Он должен был отправиться в Дудинку — принять судно и готовить его к навигации 1953 года. Макаров простил его выходку в кабинете генерал-майора. Если бы Белову предложили выбор, он отказался бы от Кирова и даже от профессии. Но выбора не было. Он был осужденный капитан и должен был ехать к новому месту службы. Его неумное поведение у генерала обошлось страшно дорого. С конца ноября целый месяц от Николь не было ни одной весточки. Ни писем, ни ответов на телеграммы. Он терялся. Что с ними могло произойти? Они, конечно, могли быть там, в Луговском. Просто не отвечать по каким-то причинам. По каким? Концы не сходились. Не мог же этот генерал и правда их отправить. Он ждал письма и уже вторую неделю оттягивал отъезд но перед самым Новым годом его вызвали в милицию и потребовали, чтобы он ехал в Дудинку. Без десяти двенадцать Сан Саныч вышел на улицу. Так они условились с Николь. Тучами затянуло все небо. Ни звездочки не было. Сильный влажный ветер летел из тундры. Погромыхивало чем-то металлическим настоявшим у берега буксири Полярный. Гудело в растяжках. Сан Саныч представлял Николь, и что она смотрит сейчас на небо. Не давало это никакой радости, о которой они мечтали, когда договаривались. Сансаныч выбросил погасшую папиросу. Серое небо, как сырое тесто, тяжело липло к лицу. Хозяйка всхрапывала и бормотала что-то во сне. Как будто молилась. Николь, чутко спящая, из-за детей никак не могла привыкнуть. Просыпалась, прислушивалась и не могла заснуть. Их новой хозяйкой была худая и страшная, как баба-яга, пожилая казашка. Горбатая и одинокая. Ничего у нее в жизни не осталось, кроме саманного домика и трех коз. Козы сейчас тоже вздыхали в сенцах за тонкой глиняной стеной. В домике было холодно. Они втроем спали на полу, на кошме во всей одежде. Катя, засыпая, жаловалась, что ей холодно, но потом спала крепко. Саша ночью кряхтел. Николь щупала их лица. Носы были холодными. Сделать ничего нельзя было. Глиняная печка почти не держала тепла. Глиняными же, смешанными с соломой и навозом, были тонкие стены и потолок. На улице крепко морозило. Они спали, укрывшись тяжелой овчиной. И Николь все время было страшно за детей. Особенно за Катю, которая, как большая, лежала с другой стороны от Саши. Николь боялась, что Катя задохнется под этим грязным и вонючим одеялом. Она выбралась из-под проверила детей, поднесла к окошку руку. На часиках подарки Сансаныча было уже половина первого. Повязала платок и вышла на улицу. Под ногами хрустело. Было тихо. Только собаки побрехивали. Лунный свет давал четкую зорчатую тень от большого и голого дерева, росшего во дворе. Опять захотелось курить, но она только нахмурилась. Она больше месяца не курила. С Красноярска, как отправились по этапу. На стелом небе было полно звезд. Она глянула на них, но не вспомнила о Сан -Саныче. С решительным и трусливым внутренним волнением думала о дровах, которые вечером привезли соседи и не успели еще сложить. Надо было, неслышно отворив калитку, войти в их саманный дворик, взять немного, а потом так же тихо выйти. Николь выглянула на улицу, никого не было, прокралась к соседней калитке и взялась за щеколду. Щеколда была крепко замотана кожаным ремешком.